Глава одиннадцатая. Случайный попутчик. Билеты на автобус были. Алиса просто пришла на автовокзал, встала в очередь в кассу. Автобус подошел, зашла и заняла свое место у окна. Были свободные места, и автобус подбирал людей на остановках. Ехать нужно было три часа, поэтому Алиса решила, что успеет и поспать. Она устроилась поудобнее, спрятав телефон в сумку. Сумку застегнула, надела на руку и под монотонный шум в автобусе задремала. Проснулась от того, что кто-то толкнул ее, когда садился рядом. Случайно, наверное, да и толчок был не сильным. Она открыла глаза. Рядом сел мужчина. Он держал на коленях небольшой рюкзак. По-видимому, когда его снимал, вот и толкнул. — Простите, я вас задел случайно и разбудил, — попросил он прощения. Ничего страшного, я уже, наверное, давно сплю, ответила она, взглянула на табло телефона. Осталось ехать примерно сорок минут. Она снова спрятала телефон и начала смотреть в окно. Простите, вы скоро выходите? А то я думаю, маститься спать или нет? Снова заговорил мужчина. На вид ему было сорок пять, может, сорок семь лет, но точно не больше пятидесяти. И еще у него были странные глаза. Один глаз карий. Другой прямо-таки зеленый. Таких глаз Алиса раньше ни разу не встречала. — Через сорок минут выхожу, — ответила она, и еще раз посмотрела на его глаза. — Ну и отлично, значит, выходим вместе, — ответил мужчина, и Алиса кивнула головой в знак согласия. Через час с небольшим на одной из остановок вышло двое людей — мужчина и женщина. Он был темноволосый, с глазами разного цвета, Она — рыжеволосая молодая женщина в модной одежде. На спине у нее был рюкзак, в руках — спортивная сумка и небольшая сумочка. Мужчина нес большую дорожную сумку. — Ну что, Алиса, вот мы и приехали! — кивнул он на виднеющееся селение. То ли село, то ли деревня. — За густыми деревьями особо не не увидать. Женщина кивнула головой в ответ, и они направились по тропинке вдоль дороги к домам. Она немного заплетала ногами. Видно было, что как спросонок идет, но шла. Зазвенел телефон в сумочке у женщины. Мужчина остановился, протянул руку и потребовал дать ему телефон. Женщина отдала ему телефон. Он попросил разблокировать его, после чего отключил совсем и положил себе в карман. Потом они пошли дальше. С самого утра Катерина не находила себе места, что не возьмет все у нее с рук валится. На работе все не в попад отвечает. Хорошо, людей сегодня было мало и не было перевязок. Кто-то из пациентов даже спросил у нее, хорошо ли она себя чувствует. После того, как пришла домой, она решила позвонить мужу, спросить, когда Алиса возвращается из города. Оказалось, что Антон должен был приехать за ней дня через три. У нее как раз заканчивается испытательный срок или что-то такого рода. Сергей особо не расспрашивал. «Понимаешь, звоню ей, звоню, а она сначала не отвечала, а потом вне зоны действия сети. Где это у нас нет связи? Может, отключила телефон? Может быть, она на каком-то совещании или где?» «А может быть и такое. А что ты вдруг распереживалась?» «Не знаю. Сама не могу понять. Что-то не так». «Ну, я тебе верю. Пойди спроси у бабушки. Она же всегда видит все и нас предупреждала сколько раз и от аварии спасала». — А, ну да, бабушка, я сейчас одену Анечку и пойду к бабушке, — рассеянно ответила Катя и отключилась. Но она так и не рассказала Сереже, что оба раза именно она почувствовала опасность. Быстро отключила конфорки, на которых готовила ужин, а положила Анечку в коляску и поспешила к бабушке. Та уже ждала ее, как всегда. — Бабушка, я беду чувствую насчет Алисы. Что-то не так с ней, что-то случилось. — Ты думаешь? Тот-то сорока только что летала над домом у меня. Ты ведь знаешь, сюда просто так птицы не залетают. Пока Анютка спит, пошли, посмотришь в воду. Может, что-то увидишь. Они начали смотреть в воду. Сначала появилось лицо Алисы, но с какими-то сонными глазами, и обстановка, как в сельском доме. А потом пошла рябь, и изображение пропало. Бабушка и Катя долго сидели молча. Катя не понимала, что к чему. А бабушка раздумывала. Потом сказала Кате, чтобы та вышла, посмотрела, как там дочь. Потом вышла вслед за ней и сказала новость. Ты как-то спрашивала, почему у нас двое ведьм одного направления, а другого направления нет такой силы. Перекос получается. Ты не права, перекоса не бывает. Объявилась еще одна темная. Причем совсем недавно. Хотя... Это может быть и ведьмак. Этого я тебе точно сказать не могу. Есть сила, и я ее чувствую. И твоя Алиса там. Алиса ведьма? Нет, Алиса не ведьма. Она у ведьмы. Скорее всего, у ведьмака. И она под особым приворотом. У нее подавлена воля. И если это ведьмак, то все понятно. Ему нужен наследник. Ой, бабушка, что делать-то? Что, — Что-что, искать и спасать. Звони мужу, пусть везет тебя и меня к ее отцу. Мне с ним побеседовать нужно. Ты возьми для Ани, во что ее переодеть, и поедем. — Но не светись, буду говорить я. Ты просто присутствуешь, поняла? — Бабушка, у меня памперсы запасные, всегда с собой. А почему Антону не звонить? — Да можно я Антону, просто Сергей мне как-то ближе. Давай, звони хоть кому. Катя набрала номер Антона и сказала, что она сейчас у бабушки, у своей, и вопрос касается Алисы. Нужно поехать срочно к Федору Афанасьевичу. Тот сказал, что сейчас будет, пусть ждут. Пока он ехал, бабушка быстро переоделась в свою темную куртку, черный платок, вышла со своим узелком, в котором что-то было. — Бабушка, я тебе пакет дам. Зачем узелок? — Ага, ты видела когда-нибудь, чтобы птицы в лапах пакеты держали? — ответила она сердито. — Неужели внучка не понимает, что ей летать птицей придется? Тут и Антон с Сергеем подъехали. Слава богу, на разных машинах. Бабушка не стала долго объяснять, просто поспешила к машине. А Сергею сказала, чтобы оставался на связи, пусть Андрюшу заберет с садика. Федор Афанасьевич как раз играл с внуком в доме дочери, когда приехал Антон. Он был очень удивлен, когда увидел на пороге дома ворониху, Это было что-то невероятное. Она не стала даже заходить внутрь, просто предложила ему выйти к ней, а Антона отправила к сыну. Твоя дочь пропала. Вот Катерина ей звонила, потом звонок оборвался, и больше связи нет. Я знаю, у тебя есть связи и выход на полицию, и я знаю, что можешь помочь только ты. Вот должны ее как-то отследить, и я не понимаю как, но в полиции знают этот способ. Только ты можешь помочь своей дочке, и это очень серьезно. Колдун тут замешан. Федор Афанасьевич на минуту задумался, начиная вспоминать тех, к кому лучше обратиться. В том, что это очень серьезно, он и не сомневался, раз Ворониха сама приехала сюда. Он отошел в сторону и начал кому-то звонить. Видно было, что результата нет. Антон вышел с сыном. Ворониха и Катя смотрели на Федора Афанасьевича, а тот уже звонил третьему. — Она где-то не очень далеко отсюда, — начала говорить Катя. — Федор Афанасьевич, нужно отследить Алисин телефон по биллингу, — подсказал Антон. — Только завтра займутся, — растерянно ответил Федор Афанасьевич, — чуть не плача от бессилия. — Давайте попробуем другим способом, — предложила Катя. Все повернулись к ней. Тем временем расплакалась Аня, она уже хотела кушать. Зашла в дом, чтобы покормить ее, заодно поменять памперс. Она сказала бабушке, чтобы поехали вдоль трассы. Что-то ей подсказывало, что искать нужно начинать оттуда.